Первые дела агента видока Префектом парижской полиции в момент обращения видока был барон Этьен Дени де Паскье. Именно он должен был дать Анри, начальнику второго полицейского управления, разрешение на сотрудничество с королем каторжников Эженом Франсуа видоком и разрешение было получено. Заключенному тюрьмы Лафорс об этом сообщил сам господин Анри в своем кабинете на Малой улице Святой Анны видокка освободили из тюрьмы в обмен на сотрудничество но не помиловали само освобождение было обставлено как очередной побег из под ареста приговор за побеги за прочие преступные деяния бывшие и не бывшие в действительности оставался в силе в любой момент власти могли отправить его на много лет в каторжную тюрьму или на галеры но видок был убежден в том что анри славившийся проницательностью и искусством разбираться в людях прозванный парижскими уголовниками «злым гением» или «злым роком» именно за эти качества, что этот полицейский прозорливец поверил ему, поверил в искренность намерений Видока. И он взялся за новое для него дело с прежней энергией и решительностью. В те дни, летние дни 1809 года, многие парижане могли видеть мужчину и женщину средних лет, выглядевших как обычные парижские обыватели. Мужчина среднего роста, с широким открытым лицом и обаятельной улыбкой, с сильной проседью в пышной каштановой шевелюре и цепким внимательным взглядом светлых глаз, женщина миниатюрная, миловидная, улыбчивая, оба одеты неброско и опрятно. Это были новоявленный агент полиции Эжен Франсуа Видок и его верная подруга Аннетта. С этой минуты в течение нескольких лет она была его верной помощницей. Видок и Анетта занимались тем, что можно было бы назвать рекогносцировкой. Они старались как можно четче запомнить сцену своих будущих подвигов. Лабиринт парижских улиц, пути отхода, сквозные дворы, парки. В те времена не существовало разработанных методик ведения следствия, так что Видоку приходилось импровизировать. По словам Видока, изучением места действия он занимался ровно 22 дня. На 23-й день пребывания на свободе его вызвал к себе злой гений. Видок получил первое задание — схватить неуловимого фальшивомонетчика по имени Вотрен. На предупреждение Анри о том, что прежние агенты упустили Вотрена, так что сразу после ареста тому удалось бежать, вызвали у нашего героя насмешливую улыбку. «Еще бы! Для него нерасторопность полиции не была неожиданностью. Он ведь и сам неоднократно бежал из-под ареста, пользуясь этим качеством стражей закона». «Но мне нужны все сведения о нем, которые есть у полиции», — предупредил видок. «Это справедливо. Разумеется, вы будете знать все, что известно нашим агентам». И Анри отдал соответствующее распоряжение. Увы, все, что могли сообщить Ведоку полицейские агенты, сводилось к сведениям о некоторых привычках знаменитого фальшивомонетчика. Пришлось нашему герою и его верной подруге все начинать с нуля. Спустя день или два после тщательной разведки Ведок узнал, что Вотрен не так давно оставил свои вещи в меблированных комнатах на бульваре Монпарнас. Видок установил слежку за домом, полагая, что Ватрен либо придет сам, либо пришлет кого-нибудь за вещами. Неделю слежка не давала никаких результатов, так что охваченный азартом Видок решил снять квартиру поблизости и поселиться там вместе с Аннеттой. Семейная пара вызывала куда меньше подозрений, чем одинокий мужчина. Наконец, однажды вечером он дождался появления Ватрена и его сообщника. Схватить их обоих Ведоку не удалось. Его добычей оказался лишь товарищ Ватрена. видок не имел права на самостоятельный арест, но, понадеявшись на то, что схваченный мужчина этого не знает, он добился признания, что тот не только знакомый, но и соучастник Ватрена, а также указание адреса, по которому проживали они оба. Оказалось, разыскиваемый преступник живет не так далеко, на улице с говорящим названием «Рюмо В. Гарсон», «Улица плохих ребят», в доме под номером 4. Отправив Аннетту за полицейской стражей, Видок пускается по указанному адресу и застает Ватрена. Здесь ему удается захватить и обезоружить забаррикадировавшегося фальшива монетчика, как раз к моменту, когда подоспели полицейские. Ватрен был арестован и припровожден в тюрьму. Видок получил первое денежное вознаграждение и благодарность от Анри. «Что до Ватрена?» то он был приговорен к смертной казни, фальшивомонетничество во всех странах наказывалось очень сурово и спустя короткое время обезглавлен. Таковы были первый розыск и первый арест, осуществленные Женом Франсуа Видоком. На первый взгляд, в этих событиях нет ничего из ряда вон выходящего. Но уже здесь Видок применил качества и приемы, ставшие впоследствии визитной карточкой Видока-сыщика. Прежде всего, Наблюдательность, ориентация на местности, умение маскироваться, выдавать себя за другого, умение разговаривать нужных людей, терпеливость, способность ждать часами, днями и даже неделями. Казалось бы, простейшие приемы. Что такого особенного, например, в маскировке, искусстве грима, но видок, занимаясь им, довел искусство гримировки до совершенства. Повествуя о разоблачении притона, который содержала скромная учительница музыки мадам Нуэль, мать знаменитого грабителя, отбывавшего срок на каторге, он подробно рассказывает, как преобразился в соответствии со словесным портретом преступника, за которого намеревался себя выдать при встрече с этой женщиной. «Тетушка Нуэль никогда не видел у меня в лицо», — пишет видок. «Я решился выдать себя за беглого каторжника Жермена, прозванного Капитаном» который был близок с Ноэлем, хотя он не походил на меня ни капли, но тем не менее я решился воспользоваться его именем. Далее видок так описывает процесс собственного преображения. «Мои волосы, подрезанные по моде каторжников, были выкрашены в черную краску, так же, как и борода, которую я отпускал в продолжении целой недели. Чтобы придать своему лицу смуглый цвет, я намазался настоем ореховой скорлупы». Чтобы довершить превращение, я подделал болячки с помощью гуми арабика с кофе. Это украшение не было излишним, оно дало мне возможность говорить в нос, как жермен. Мои ноги были также приспособлены самым тщательным образом. Я сделал себе искусственную опухоль с помощью композиции, рецепт которой мне сообщили в Бресте. Я подделал следы оков. Когда эта операция была окончена, я оделся в платье, соответствующее моему положению. Я не упустил из виду ничего, что могло бы придать сходство с оригиналом. Не забыл ни обуви, ни белья, помеченного роковыми каторжными клеймами. Столь же тщательно он готовился к каждой операции. Видимо, опыт ярмарочного артиста, приобретенный им в юности, оказался чрезвычайно ценным. Он еще тогда научился менять не только обличье, но и акцент, походку, даже возраст. Может быть, поэтому позже, в пору его славы, среди преступников французской столицы ходили самые фантастические рассказы о видоке о его оборотничестве. При этом никто толком не мог описать его внешность. Он неоднократно проникал в самые опасные притоны Парижа и уходил неузнанным и невредимым. За ним охотились, но он лишь посмеивался над своими врагами. Что до упомянутого притона «Мадам Нуэль» то полиция не просто разгромила его. Видок сумел разоблачить некоего Нансо, агента полиции, который выдал Видок одержательнице Притона и едва не провалил всю операцию. Еще одно дело, которое представляется типичным для Видока в пору начала его сотрудничества с полицией, дело рецидивиста Фоссара, беглого каторжника, приговоренного к пожизненному заключению за многочисленные квартирные кражи и побеги из тюрем. Первоначальную информацию о нем — полиция получила в ходе операции по ликвидации притона мадам ноэль подельниками осссара в прежние времена были некто виктор дебуа и сын уже знакомый нам мамаши ноэль ноэль младший в обыденной жизни был обладателем семейной профессии учителя музыки профессия позволяла ему часто посещать дома зажиточных буржуа обучая отпрысков почтенных семейств игре на музыкальных инструментах он одновременно делал слепки с домашних ключей по которым Дебуа делал дубликаты, а затем Фассар с подручными обчищал соответствующие дома. Теперь Дебуа и Ноэль сдали своего более удачливого и рискового подельника за улучшение содержания в тюрьме, снятие кандалов, приличный рационы и прочее. Сам видок сказал, что не сможет заняться поиском Фассара, поскольку и сам Фассар и его любовница хорошо знали его в лицо. Поиск и арест беглого каторжника были поручены другим агентам. И, конечно же, им не удалось найти иголку в стоге сена, какой был квартирный вор в Париже. Раздраженный Анри отчитал своих людей, не стесняясь в выражениях. Он довольно прозрачно намекнул на то, что агенты попросту боятся разыскивать Фассара, поскольку знают, что тот хорошо вооружен и стреляет, не задумываясь по первому же подозрению. Кроме того, Анри, чтобы поддразнить своих подчиненных, поставил им в пример новичка, Франсуа видока Разумеется, они были крайне недовольны этим выговором, тем более, что видок уже успел вызвать ревность и зависть коллег. Агент Эвре, ветеран парижской полиции, при встрече с Ведоком язвительно заявил, «Это вы, милостивый государь, великий герой, совершитель подвигов!» По вашей милости, мы получили выговор по поводу какого-то фассара, беглого каторжника, который, говорят, скитается по Парижу. Послушаешь господина префекта, так только вы способны на что-нибудь путное. Он говорит, что если бы Ведока послали на поиски, то без сомнения он давно бы арестовал его. Так в чем же дело, господин видок Вы ведь так ловки. Вот и постарайтесь изловить его. Докажите свое искусство». Видок и извительность старого агента за задела заживое. Он пообещал сделать подарок префекту и начальнику второго отделения. Он поймает Фасара к Рождеству. Он начал поиски так, как начинал все свои дела, предыдущие и последующие, с преображения. С помощью нескольких поддельных морщин — пудренного парика, треугольной шляпы, большой трости с золотым набалдашником и других принадлежностей, я превратился в одного из тех добродушных шестидесятилетних буржуа, которых все старые девы находят хорошо сохранившимися. У меня был точь-в-точь -точь вид и одеяние одного из богачей улицы Маре, с румяным добродушным лицом, на котором написано довольство и желание осчастливить какую-нибудь несчастную. Видок знал район, в котором скрывался фассар, а еще было ему известно, что одно окно, занимаемое беглым каторжником квартиры, украшают желтые портьеры, а второе — белая кисия. Кроме того, он выяснил, в том же доме живет некая молодая швея, горбунья, знакомая девице Тонно, подруге фассара. Другими сведениями он не располагал. Несколько дней пожилой господин с тростью разыскивал молодую швею, у которой правая лопатка чуть выше левой. Заодно он отмечал все окна с желтыми занавесями, которые соседствовали с белой кисеей. Опыт подсказывал видоку, что, во-первых, люди с подобными физическими недостатками слова охотливы, а, во-вторых, что основными их собеседниками должны быть молочницы, булочники и зеленщики. Именно на представителях этих профессий посещавших интересующий его район, Видок и сосредоточил внимание. Вскоре ему посчастливилось. К молочнице, за которой он наблюдал уже несколько дней, пришла девушка соответствующей внешности. Проследив за ней до дома, Видок интуитивно почувствовал, что это искомая швея. Но на окнах в доме не было ни одной желтой шторы. Рассудив, что швея с искривленной спиной элемент более постоянный, нежели желтая штора, он решил навестить девушку. Нанеся ей визит, видок с простодушным видом принялся объяснять, что вот, мол, есть вполне обеспеченные пожилые господа, оставшиеся одинокими и мечтающие о браке. Далее он доверительно сообщил ей, что уже нашел подходящую девушку и даже сделал ей предложение. При этом видок описал внешность тонно. «Но представьте себе, милочка, похоже, у нее уже есть поклонник». — огорченно сказал видок. — Недавно я видел ее с неким господином, и он подробно описал внешность фассара. — Я знаю, что она живет в этом доме. Скажите, милочка, ошибаюсь ли я, ведь ее измена разорвет мне сердце. Вид страдающего пожилого господина с честным, открытым лицом, слезы, кстати, навернувшиеся на его глаза, сделали свое дело и швея немедленно выложила видоку все, что знала относительно своей подружки и ее ухажера Фассара. А знала она, в частности, что разыскиваемая парочка относительно недавно оставила снимавшуюся в соседнем доме квартиру и куда-то перебралась. — Куда? — А вы, мсье, спросите у домовладельца, — посоветовала охотливая горбунья. — Он наверняка знает. Домовладелец поначалу не знал нового адреса, Зато знал Маклера, через которого Фассар снял квартиру. Маклер ничего не хотел говорить незнакомцу, но видок умел быть очень убедительным. Он представился неутешным мужем, от которого жена сбежала с любовником, и пообещал награду за помощь. Дальнейшее стало вопросом времени. Засада, ожидание, арест, обыск в квартире и конфискация ворованных драгоценностей на сумму 10 тысяч франков. Еще одна деталь. Фассар попытался откупиться от Ведока, которого хорошо знал. Он предложил спрятанные отдельно банковские билеты на сумму еще 10 тысяч. Ведок демонстративно сдал их своему начальнику в присутствии арестованного и жандармов, сопровождавших Фассара. В своей сыскной деятельности Ведоку еще раз пришлось встретиться с Фассаром. Луи Матьюрен Муро-Кристоф, бывший во времена Ведока генеральным директором тюрем Франции, В своих воспоминаниях рассказывает о случае, имевшем место в 1831 году. Тогда полиция расследовала кражу в Национальной библиотеке. Видок, прибывший на место преступления, внимательно осмотрел дверные панели и по следам на них заметил, что знает лишь одного преступника, столь виртуозно умеющего проникать в запертые помещения. Это Фассар. Но Фассар находится в тюрьме, а значит, не может быть виновным в краже. Префект, присутствовавший при этом, возразил «Фассар уже восемь дней на свободе». «В таком случае это сделал он!» — воскликнул видок. Через два дня он лично арестовал Фассара второй раз в жизни. Фассар вскоре сознался в краже и был вновь препровожден в тюрьму.